Глава восьмая. Лейка. Артем сладко зевал на моем плече. То и дело, тряся головой, чтобы взбодриться. Рыжие волосы весело стояли дыбом. Но причесываться он наотрез отказывался. Говорил так и задуманно. Стиль. И картинно сдувал челку со лба. Репетитор должен был прийти с минуты на минуту. А этот лохматый стилист до сих пор не доел салат. И к бульону не притронулся. Не потому что сыт. А потому что спит на ходу. До двух ночи, пока я не приехала и не загнала в кровать, учился стрелять с миссией и смертоносной из своей же жизненной энергии, чтобы смягчить удар. Результат пойманная муха всё равно сдохла. То ли от эксперимента, то ли от старости. А он так вымотался, что встал лишь в обед. Как там твоя подруга? сонно пробормотал Артём, возя вилкой по салату. Когда придёт в гости? Позже. И пока Не здоровится. А по ночам гулять есть здоровится?" прищурился он. Между прочим, я ей запрещала. "Ох, сочувственно протянул несчастный ребёнок. Она поймёт меня, как никто другой. Ах, так?" я легонько ткнула его в бок. Артём рассмеялся и заработал вилкой. Всё, проснулся. К приходу репетитора готов. Я открыла окно и вдохнула полной грудью. По привычке, высматривая в городе Сони После дождя было хорошо и свежо. На асфальте подсыхали лужи. Сони не было. Нигде. Совсем ума нет. В таком состоянии глубоко в поток забираться или глушить свой энергетический отпечаток? Она умеет. Но зачем скрываться? Что-то случилось? Спокойно. Она большая девочка, волноваться глупо. В конце концов, можно просто съездить и проверить. Посмотреть одним глазком и сразу назад. Я быстро. Успею до окончания твоих уроков. Я виновато посмотрела на Артёма. Тот хмыкнул. Не забудь перед французским повторить неправильные глаголы. Лейка. Укоризненно вздохнул мой подопечный. Неправильные глаголы были 2 месяца назад. А сейчас вот это и повтори. Перебила я и выскочила за дверь. Тут же затрезвонил телефон. Будто только этого и ждал. Паша? С ума сойти. Объявился Прижми к онити, сказал он вместо приветствия. В офис. Адис, у тебя должен быть. Ну да, пусть он где-то записан. Сейчас не могу. Нужно Соню проведать. Можешь мне поверить? Её нет дома. Мрачна донесло сеструбки. Значит, всё-таки что-то случилось. Я в цепинии уставилась перед собой. Качели поскрипывали под мокрым навесом. Наброшенный мангал налипли жёлтые листья. "Говори", потребовала я. "В чём дело?" Соня познакомилась с Анитой. Вот в чём. Сообщил Паша с каким-то странным хмурым весельем. Вырубило всех в здании, Белела её не трогал и ушла, вывернув мозг уборщице. Напоследок спровоцировала дебош во дворе. На Ютубе есть шикарная запись. Уже в топе просмотров. Он шутит или издевается? Бред, полнейший бред. Не поняла. Диковины вышел у них разговор. Остался на рилсах лежать контроль. С чувством продекламировал Паша. Я нервно сглотнула. Артём таким не увлекается. В смысле стишками, а не перестань. Слушай, хочешь подробности? Приезжай. Из трубки понеслись короткие гудки. Я мотнула головой, пытаясь привести мысли в порядок. Бесполезно. Одно знала точно: нужно ехать в офис совета. Такси остановилось перед современным зданием, обнесённым заградительной лентой. Вокруг гудела толпа. Сновали репортеры с камерами. Вот он, идеальный мир, в котором мне до этого бывать не доводилось. Повода не было ни разу за все время. Теперь появился. Всегда чувствовала, что мой визит сюда будет не из приятных. Я выбралась из такси, старательно отгораживая от лавины людских эмоций, давящей каши из-за беспокойности и любопытства. Меня тут же схватили за локоть и оттащили в сторону. Паша. Молчаливый, сосредоточенный, И настолько серьёзно. Будто не он. Совсем недавно я звил по телефону. Мы пошли вдоль ленты, огибая офис. Что-то яркое, почти развеявшееся, но невероятно мощное взбивало снуб. Фон. В воздухе всюду висели тяжёлые сгустки, пульсируя и медленно тая. Ничего себе. Да не по всему периметру. Чтобы тут не произошло, силы на это потребовалось немало. Как тебе? поинтересовался Паша. Что за сколько и смогла выдать я. В горле пересохло. Все чувства словно выключили. Был лишь воздух, тяжёлый, сочащийся энергией и дикая усталость. Бонусы из нижнего потока, полагаю. Непросто же, у пяти десятков человек случился коллективный обморок. Как бы ни пополнить их число. На заднем дворе, выходящем в большой парк, народа было меньше. Несколько зевак, припаркованная полицейская машина и ещё одна Большая, чёрная, с уродливыми клубочками царапин на боку. Это что? Соня её так? В офис никого не пускают. Раздался сзади голос Аниты, и я вздрогнула. Её неослеживаемый отпечаток. Всё равно, что внезапно выруливший в лоб грузовик. По официальной версии, кто-то располил в здании усыпляющий газ. Заходить внутрь не стоит, ответил Паша, по-прежнему придерживая меня под локоть. Фон ощущается даже не в эпицентре. но рассеивается. Вряд ли он опасен. Так, последствия в плеска силы. О. Эти, видимо, собираются заняться нападением старушки на нашего сотрудника. Нахмурилась Анита. Минутку. Старушки? Зачем-то переспросила я. Голова окончательно пошла кругом. Я сплю и вижу дурной сон, не иначе. И он на редкость нелепый. Суровый мужчина в форме осматривал царапины на машине. Рядом стояли трое. Высокий брюнет с бакенбардами. Старушка самого интеллигентного вида и лохматый пес на поводке с вываленным на бок языком. Анита сердито сказала что-то брюнету. Тот нахмурился, с отвращением покосился на собаку и неохотно кивнул. Потом развернулась и заговорилась с полицейским. Старушка обрадованно встрепенулась. Ветер притащил обрывки фраз. Случайно. Потеряла равновесие. Претензий не имеем. и шлейф одеколола. Крепкий, ядреный, слегка напоминающий запах протухшей рыбы. Что тут было? Растерянно спросила я у вернувшейся Аницы. Идемте в сквер. Устала, ответила та, заправив за ухо розовую прядь. Там есть где посидеть. Расскажу. Мощенная дорожка петляла между жухлых кустов. Над головой висели словно приклеенные обрывки облаков. Шум отдалялся. В висках перестало пульсировать. Под старым клёном нашлась сухая скамейка, ещё хранящая отпечаток чьего-то тепла. Ветер шуршал опавшими листьями. За деревьями раздался детский смех. В те мгновение снова стало тихо. Чёрт. Соня всего 3 дня как вернулась. Ей порадоваться толком не успела. Всегда так. -то. Только случится что-то хорошее, обязательно приходит она расплата. А я промятиво забыла об этом. Анита подпёрла голову рукой. и меланхолично обронила. Такого я, конечно, не ожидала. Сидели, пили чай, беседовали. И вдруг... Вдруг? Ни с того, ни с сего? Не верю. Была, значит, веская причина. Может, Соня не понимала, что творит? Предположила я единственное, что пришло на ум. Как в первый день, когда очнулась и... Что ее спровоцировало? В лес Паша. Вопрос, вероятный. Задумчиво отозвалась она. Про дитал переброса энергии между потоком и реальностью. Вспомнилцы наш разговор весной. Кафе у аэропорта. Тогда Анита считала, что клиентов киры убивают ради получения из потока некой силы. Расчёт не оправдался, а теория, видимо, осталась. То есть вы просто говорили, спросила я с подозрением. Да. В ней заплескалась обида. Абсолютно мирно. Никто её не трогал и не собирался Подобные решения принимаются строго по обстоятельствам, доложила Анита официальным тоном, придвинулась чуть ближе и мягко добавила: Лера, мне надо было выяснить, как Соня вернулась, зачем, что собирается делать и опасно ли это для окружающих. Разумно. Но ответить на их вопросы она при всём желании не могла. Её запретили об этом говорить, объяснила я. Там, в нижнем потоке. А слушается, заберут обратно или того хуже. А что еще они могли запретить? Или наоборот, заставить сделать? О целях Сони нам ничего не известно. В ее взгляде не было ни намека на понимание или на возможный компромисс. Продолжать разговор расхватилась. Выдавать информацию про Соню я не стану. Никакую. Пусть даже это ее оправдало бы. Никогда не угадаешь, что из сказанного потом обернется против нее. Мне Соня о своих целях ничего не говорила. Отчеканила я. Паша явно заметил, что это не совсем правда. Но вида не путал. Улыбнулся Аните и скептически отметил: "В любом случае, у тебя плохо получилось обезопасить от неё окружающих". "Это верно", вздохнула Та, поёрзав на скамейке в кружеваной юбке. "Её надо найти и выяснить, существует ли потенциальная угроза. Вы оба прекрасно видите, на что она способна". У Сони не было выбора. Вступилась я, отчаянно стараясь не сболтнуть лишнего. Дайте ей решить свои проблемы. Выбор всегда есть, убеждённо возразила Анита и строго посмотрела на меня. Уже двое из-за неё лишились рассудка. Не думаю, что проблемы твоей подруги важнее людей, которые могут пострадать. Она опасна. Если ты не найдёшь её, тогда найдём мы. Понятно. А там предупреждения и Да, двое пострадало. Но первый раз Соня ещё не пришла в себя, а сейчас она защищалась или думала, что защищается. Ей надо помочь, а не наказывать. Выдохнув, я силой запихала поглубже, прочистив наружу слова. Спорить тут не о чем, доказывать тем более. Готова поручиться. Ничего опасного она не задумала, упрямо сказала я и бросила на Пашу умоляющий взгляд. Он откинулся на спинку скамейки, странно усмехнулся, будто сам себе, и безучастно протянул: "Не берусь придугадывать её поступки. Однажды уже не угадал". Я отвернулся. Сморгнула поплывшие мутные круги. Поддержал, называется. Нашёл, когда границу припомню. Сейчас не до того. Дело принимает дьяный оборот. Анита, может быть, трижды милый. Ну глупо забывать, где она работает. Чтобы совет не хотел от Суньи, раста предпочла сбежать. Другого выхода не было. Лера, нельзя Соню оставлять вот так, терпеливо пронесла Анита. Возможно, ей нужна помощь. Ты сама себе простишь, если ещё кто-нибудь пострадает? Насчёт кого-нибудь не знаю, но если пострадает Соня, точно себе не прощу. И мы обещали быть вместе до конца. Обещания сдерживаю, иначе никак. "Так", я одёрнула плещ, сказала твёрдо. Помогать её искать Я не буду. Развернулась и пошла прочь, к выходу из сквера. Паша догонять меня не стал. Кажется, даже с места не сдвинулся. А когда-то, в далёком прошлом, первым кидался Соню спасать. Что чёрт подери, между ними происходит? Будто не было всех этих совместных посиделок на траве. С презрительным фырканьем на принесённый мною плет дружских улыбок, звонков, важных дней с пожеланиями удач, обедов на троих. с моими пирогами и её салатами, с шутливых подарочков на дни рождения, вечерок напролёт в потоке. Но я отчётливо помню. Было. Куда же делась? По набережной гулял ветер, стехал последние листья с облысевших деревьев. От поддёрнутой ряби воды тянуло сылой сыростью приближающегося вечера. Я знала, что делать дальше. С планом проще. Пусть в нём всего один пункт растянутый на три. Следуешь им и не кажешься себе потерянной. Даже если так, оно и есть. Бабушкина квартира встретила теплом и мягким светом из-под бахромы торшера. Забыла вчера в спешке выключить. Надо же. Итак, я дома. Это первый пункт. Второй сварить кофе покрепче, двойную порцию. Выпить до дна, медленно, по глоточку, успокоиться. Наконец, третий пункт. Пружинистая спинка дивана. Концентрация на разлитой в комнате энергии. Она откликнулась, подчинилась. Открыла проход. Мысленный шаг вперёд, и торшер вспыхнул, разлетелся яркими бабочками. Стены за клубились плотным туманом и растаяли. Клотями поднимаюсь в небо. Пологи Бирк, гол водопада, заросшие лесом скалы. Сонин, любимый мир. Место встречи, где мы договаривались искать друг друга, если что. Я часто бывала здесь последние 4 года. Ставала на берег у самой воды. Прикрывала глаза и на секунду казалось, что вот-вот сейчас. Я пошла вдоль берега. Гул водопада перерос в рёв. Сосредоточиться, мысленно убавить звук и всмотреться. Стена воды, брызги во все стороны. На вершине скалы, в прорехе радужного тумана, хрупкая, до боли знакомая фигурка. Она здесь. Микнулась к краю выступа, играючи оттолкнулась и согнула вниз. Стимительный полёт, мощный всплеск. В акваналии расходящихся кругов пены и пузырей. Любимое занятие себя оттуда скидывать и других. Я сложила руки на груди, глядя в бурлящую воду. Пара боевых норми. Секунда, другая, третья. Не поняла, где же Соня? Полыхнула веселью. Сзади крепко обхватили за талию и подтолкнули к воде. Чудом удержала равновесие, замерев у пенной кромки. Каждый раз попадаешься. Хихикнули мне в ухо, щекоча шею влажными прядями. Я сердито высвободилась. Соня тут же плюхнулась на траву, скрестив ноги и откинув назад мгновенно высохшие волосы. Никаких признаков помутнения рассудка. Смеющийся взгляд, отпечаток усталости, беспокойства. Выжидательное, осторожное, на грани любопытства. И странная пульсация жара, будто в ветреный день сидишь у костра. С тобой всё в порядке? спросила я, пытаясь привыкнуть к этому эффекту. В полном. Она сорвала адуванчик, осторожно поднесла к губам и подумала: "Стайка белесых зонтиков", взмыла ввысь. "Госпожа куратор, уже наябедничала? Только что от неё. Что у вас произошло?" "Чайку не удачно попели". Соня хмыкнула. "Не люблю зелёный. Прекрати. Ты соображаешь, что натворила?" "Соображаю", отрезала она. из двух зуб, которые могут устроить мне ой, выбрала тех, кто крепче держит меня за затылницу. С заграничными ребятами тягаться опасно. Без напряга ментально раскатают. Во-первых, совет тоже опасен. Причём тут в реальности? Пусть сначала найдут. А во-вторых, перебила я. Ты защищалась, а пострадали невинные люди. Это на совести ониты, пожала плечами Соня. Я просто хотела уйти. Неужели нельзя было мирно договориться? С кем? С Анитой? Да она готова была меня перевернуть не с головой и трясти как буратину, пока информация не посыпется. Да уж. Я села рядом с Соней, так придвинулась ближе, касаясь плечом моего плеча. Кстати, задумчиво сказала та: "Какого дьявола их вообще принесло в Россию? Зачем мы им сдались? Страна огромная, контролировать вымучаешься. Ладно, Москва. а какой-нибудь Мурманск. На филиалы разорятся, и кураторов на всех не хватит. Кусок хоть и большой, не такой уж лакомый. Благотворительность хилая. Единственная польза с клиниками связь наладить и детей с иммунитетом искать. Но оно того не стоит. Совет тут всего полгода. Напомнила я предательств и дрогнувшим голосом. Раньше Вениамин их к нам не пускал. «Лейка, я тебя умоляю», закатила она глаза. Минямин им не указ. Захотели бы, обосновались в России раньше. Вот только желание долго не возникало. Договорились с Веней, потому что интересы совпали, и сидели в своей Европе, не отсвечивали. Полгода говоришь. Это сам совет, ага. По идее фонд Идеальный мир просочился раньше, когда они впервые к нам нагрянули. Вот назад. Расследовать массовые сердечные приступы среди одарённых. Считали, кто-то обрел новые способности. Оказалось, хранитель и испытание первородным миром. Вот. Соня победоносно щелкнула пальцами у меня перед носом. Прибежали на супер-сверхъестественное и окопались так, что трусами не отмашешься. С самого начала интересовались сущностями из потока. Недаром Анита ко мне прицепилась. Что-то в Совете давно расследуют в этом направлении. Я зажмурилась. В голове запустилась логическая цепочка, собранная из вени в события минувшего года. Той осенью совет искал человека со способностью устраивать сердечные приступы на расстоянии. Потом кириного маньяка подозревали в ритуале обретения некой силы через создание нового мира. Не на пустом месте такие идеи. И плохо то, что все это слишком близко к вестнику. Ведь именно его смерть создает миры. И дар у него совершенно особенный. Чёрт. Мус зашекотала. Я незаметно приоткрыла один глаз и увидела пушистый одуванчик перед собой. Псстительно дунула. В Соню полетел взмах зонтика. Она ойкнула и рассмеялась. Звонко, заразительно. Солнечные искры, бабочки в рассыпную, невесомые объятия. Жаль, обнять её по-настоящему нельзя, и удастся не скоро. Как её знакомство с Анитой могло обернуться подобным кошмаром? Один несчастный разговор. Один роковой вопрос. Ничего ведь не предвещало беды. Что ты будешь делать? спросила я тихо. То же, что и собиралась. Соня отбросила облысевший одуванчик и потёрлась носом о моё плечо. Закончу с заданием ТЭО, вырвусь на свободу и стану примерной. Честно-честно. Расскажу Аните про нижний поток и ритуалы. Раз её так припёрло. Я потрясённо моргнул. Ритуал существует? Не боись, иначе оценила Соня мое замешательство. Да за такой эксклюзив совет простит сегодняшний бенефис. Хоть бы расчет оправдался. С Анитой можно договориться. Главное успеть до того, как станет поздно. Они тебя ищут, предупредила я. Не найдут, фыркнула Соня. Это в Европе у совета все схвачено. А тут я получше них ориентируюсь. Вопрос нескольких дней, продержусь. Будь осторожнее. Я вернусь. Обещаю. Уверенный взгляд. Сплетенные пальцы. Вспышка света. Она рассеялась вместе с объятиями, непонятным жаром и напускным спокойствием. А я осталась на том же берегу. Снова одна. Мысли в голове скакали в разнобой, норовя прищемить друг другу хвосты. Нашествие совета. Бессмертная пятерка, созданная убийствами миры. Возможность облетения кем-то сверх силы. Значит, ритуал всё же существует. И он как-то связан с охотой навестников. И задание Сони тоже? Нет. Просто потому что нет. Пора возвращаться к Артёму. Я отмахнулась от бабочки, встала в клине истечения податливой энергии. "Задержись", раздалось со спины. Я медленно оглянулась, прекрасно зная, кого увижу. Невыразительная физиономия, неопределимый возраст, мощная, нечеловеческая энергия. На этот раз хранитель выглядел как заблудившийся в горах путешественник со стрипавшейся косой седых волос, чумазой щекой и в мятом дорожном костюме. Не хватает еще потертого саквояжа и разбитого дилижанса на заднем плане. Где он свои образы берет? Из вестерна? Надо же, объявился. Вяло поприветствовала я. Не прошло и трех месяцев. С кем ты говорила сейчас? Хранитель нахмурил густые брови. С подругой. в ней полно сил. А тех, кто здесь лишний. Если она с ними, то против нас, и никакая тебе не подруга. Она попала к ним случайно и пытается освободиться. Он посмотрел сквозь меня, будто вовсе не слышал. Начинается. Включил режим защитника, и как обычно не вовремя. А уж методы решения проблем? Соню не трогай. Торопливо сказала я, боясь, что его мысль разобьётся в опасном направлении. Она мне нужна. Да я о наших врагах от нее за два дня узнала больше, чем от тебя за все время. Только и можешь, что загадками бросаться с умным видом. А реальной помощи – ноль. Я помогаю. Вновь заметил меня хранитель. Подумал и добавил. Уже. Чем? Он отвернулся и уставился на водопад, словно раньше его тут ни разу не видел. Ну, конечно, это же интереснее, чем наш разговор. А не пять тысяч лет в потоке. Упрямо? Продолжила я в сидой затыл. У них есть некий ритуал и 50 побед надвестниками на счету. Как Артём, по-твоему, должен им противостоять? Что могу сделать я? В его силе ничего не понимаю. Ты каешься наугад, а время идёт. Хранитель поднял с травы остатки одуванчика, вздохнул. Нечего вздыхать. Ни на один вопрос ответить не можешь, или снова сдаю неправильный. Он заложил стебрёк за ухо. обернулся и обыденно произнёс: "У меня плохо получается рассказывать". Кто бы спорил. Его ладонь коснулась моего плеча. Я застыла. Не сбежать в реальность, ни даже дёрнуться. Пар стал густым, едким, потянулся щупальцами к берегу, заволок туманом, устремился ввысь. Завертевшееся центрифугой небо, резкая боль отпустила так же неожиданно, как пришла. Туман осел на землю песком. Небо Знакомы оскалило звёстами. На горизонте бесконечные холмы, позади руины храма. Погруженная в темноту арка входа, уходящая вниз ступени лестницы, безжалостно выщербленные временем, чёртова пустыня. Первородный мир, унесший столько жизни, отпечаток самого далёкого прошлого. Рядом насмешливо улыбался хранитель, засунув руки в карманы. Зачем я его злила? Вспыхнул костёр. осветив выведенные на песке символы. Спираль с вогнутым внутри концом, восьмерка в треугольнике, наклоненная на бок, перечеркнутая косыми линиями галочка, зигзаг со стрелкой на конце, перевернутая буква «Б» с нижним подчеркиванием, незамкнутый круг с волной внутри. Его-то я видела впервые. Вроде бы. Провал арки потемнел, в нем жадно хлюпнуло. «О, нет! Только не она, не надо!» На ступени заблестел чёрным глянцем тьма, заструилась выше, к выходу, песку, костру, растекаясь лужей, подтягиваясь нитями. Я отпрянула прочь, почувствовала подкативший в горлу ужас и руки хранителя на плечах. "Стой", велел он, будто у меня было возможность пошевелиться. "Ты же хотела знать. Так смотри. Здесь всё началось", пронеслось эхом из воспоминаний. "Память Услужля его подкинула и другое. Холод, пустоту, ощущение, как ты исчезаешь, растворяешься, перестаёшь существовать. Сма подобралась ближе, окружила, замерла у ног. Голодная, жадная, нетерпеливая. "Нири", сказал хранитель твёрдо. "Это что? Просьба на неведомом языке? Приказ? Заклинание?" Лужа зашипела, вдохнула ледяным холодом. Спокойно Что мне она? Я в полной силе, смогу за себя постоять. Живой её светом спалю, только мокрое пятно и останется, если мешать не будут. Покажи ей. Ей заприскалась беззвучная, со злостью, ненавистью, яростным протестом, как на его. Она с нами. Потянуло недоверием. Хранитель сильнее сжал мой плечи, окутал теплотой и колючей, словно шерстяной свитер энергии. Чувства обострились, превратились в нечто плотное, осязаемое. Тьма отозвалась покорным согласием. Под ногами забурлила чернота, вязкая, затягивающая куда-то глубоко, далеко, в себя. Темно, чадит лампа, пахнет горечью. За оконцем очертания гор и рассыпанные по небу точки звезд. Поскрипывает лавка. Ну как можно перестать на ней юрзать? Нире опять посмеивается дед. Ты эту историю слышала сотню раз. Сама должна уметь рассказывать. Наизусть. Я требовательно цепляюсь за морщинистую руку. Да, опять. Хочу. Ладно, слушай, сдается он. Я сажусь смирно, стараясь даже дышать. Тихо-тихо. Давно, в тех местах, что за горами и еще дальше, где сплошь песок и никогда не бывает снега, жили люди. Были среди них, умеющие слышать больше, чем им говорят. Видеть больше, чем им показываю и знать то, что о других скрыто. Но им того стало мало, они пожелали большего. Числом были как плодовитая семья, и дружный также, всегда вместе, за одно. Проникли в изнанку мира, в таинства его, обратив законы сущего вспять. Забрали общее себе. Их величие было ослепительно, притягивало людей, манило, и каждый верил в своё счастье рядом с ними. И те люди построили город, целый город в скалах, под стать тем, кому поклонялись. Не просто любили, боготворили. Настоящие боги не прощают такого. И явилась кара. Тьмою в ночь, на посмевших обмануть смерть. Погасли их сердца и тех, кто с ними. Опустили дома и улицы, и весь город. Остальные ушли, ибо не было в проклятом месте жизни. Не стало никого. Один только ветер Песок то да на сидания ныне живущим. Я заворожённо киваю, болтая босой ногой. Теперь-то можно. Уже конец. Далась тебе эта дремучая легенда. Нетерпеливо топчется у дверей соседский мальчишка, мой лучший друг. Наши собак щенков радила. Пойдём посмотрим. Да, талась. Вот чем-то. Я знаю, чувствую, так оно и было, или почти-то. Щенки? Ухти! Липкие объятия сомкнулись. Между пальцев потекла тьма, мирно, размеренно, не вытягивая, не отнимая жизнь, а наполняя сознание яркими картинками, обрывками воспоминаний, собой. Было странно, но не ново. Она воплощение уже знакомой силы. Огонь, не думающий обжигать. Вода, в которой почему-то можешь дышать. Стоишь посреди бури целым невредимым и совсем не страшно. Как тогда, с Артёмом. Небо окрашивается багровым. В ушах гул, в висках стук. Ловлю подсказки. Уже рядом. Я должна их остановить, всех, всех. Кровь бурлит. Или это что-то в ней, в крови? Подсказывает, направляет. Первая смогла, и я смогу. История, услышанная в детстве, оживает. Только эта моя. Она будет другой. Без сотен жертв, уничтожения городу и сложенных в честь того легенд. Шаг на мостовую. редкие прохожие вереница каменных оград прямоугольные громады башен тянутся к стремительно темнеющему небу впереди шумит река я всё ближе поворот ещё поворот вот он один у воды высматривает то ли лодку то ли противоположный берег кажется кого-то ждёт не молод сосредоточен и этот жар вместо сияния не его не настоящий украденный нужно вернуть на место и я верну Медленный вдох. Кровь разгоняется, ладони тяжелеют, горячо пульсируют. Чтобы настроиться, достаточно представить. Ничего больше нет. Так безопаснее, лишнего не заденешь. Только эту наполненную жизнью оболочку. Сосуд с мерцающим огоньком, задуть который легко. Растворить в пустоте, без права возродиться. Скидываю руки. С облегчением выпускаю то, что ворочается внутри. Он не успевает понять, что происходит. Широко раскрывает глаза, оседает на землю. Я прохожу дальше, мимо. Дышится свободнее. Буря внутри стихает. Минус третий. Это честно, вполне. То, что они делают, неправильно. Но пустые города неправильнее. У меня получится иначе. По одному. Четвертый на очереди. И я знаю где. Чувствую. Я сглотнула. Переступила с ноги на ногу. Прошлое оживало, но ускользало мгновенно. Она не хотела быть потревоженной, по крайней мере, не мной. Темнота лилась гуще, непрогляднее, неуловимо подводя черту, подталкивая к чему-то. Чуствовались её сомнения и желание поскорее ускользнуть, а ещё страх ошибиться снова. Ветер сдувает с потёртой плиты песок, одолевает усталость. Спуск к городу долгий, но это ничто по сравнению с тем, чего мне стоило добраться сюда в одиночестве. от проклятого места все стараются держаться подальше. Когда-то я мечтала увидеть его собственными глазами. Сбылось. Прежде чем шагнуть в парк полуразрушенного храма, смотрю наверх. Темнота перед рассветом особенная. Здесь пахнет смертью до сих пор. Меня обступают песчаные холмы, отголоски прошлого. Всё закончится сегодня здесь, а не придут. Не смогут иначе. От предначертанного не убежишь. Раз взял плоти. Уцелевшие. И среди них он, такой же, как остальные, такой же. Я справлюсь. Должна справиться. Внутре пещеры, пыль веков и безысходность. Туннель сужается, вход, за ним зал, обломки было увеличены. Я дышу глубоко, тихо. Хоть и тянет чихнуть. Жду. Ненавистные жаркие изгустки уже близко. Россыпь живых огней. 10 человек. Пойманный ритм разгоняет кровь. Выпускает что-то большее, чем тьма. Ледяное, как пустота. Всепоглощающее. Жаждущее исправить, уравнять. Оно не во мне. Оно — это я. Заходят. Один, второй, третий. Пусть все зайдут. Разом смести и конец. Девятое, десятый. Импульс мощный. Целая волна пустоты. Летит вперед. Но оказывается везде, вокруг. набирает сил, чернеет, плещется холодом. Дыхание замирает. Меня нет. Чувствую. 1 2. Оба гаснут и исчезают, возвращают отобранное. Вязкая пелена на стенах, под ногами хруст, кажется, осколки. Ещё двое растворяются без следа. Дышать чуть легче. А затем резко нечем. Цвет чистый, бьёт в глаза, льётся, жжёт. В груди колет. Ритм рушится. Картинка, пусть остаёт быть схематичной. Меня мутит. Их шестеро осталось. Они искрятся, слепят, подобно солнцу. Один пылает азартом и упоением от происходящего. Другой, напротив, обжигает только ненавистью, горячий. Третий сосредоточен, пульсирует силой, высвобождая наружу яркими вспышками. Больно. Прилетает в унут от женщины с отпечатком полусутней прожитых лет на лице. Я отвечаю мощнее, жестче. Тут час аж паливы, шире разливается боль. Как бы не захлебнуться. Вижу в опаляющем сиянии женское лицо, с алениями глазами, влажными и испуганными, и всё равно высокомерными. Ещё одна, поодаль от всех, пылает яростно, того гляди догорит. Да Больше не рассмотреть. Искры много. Не вдохну. Рывок тьмой. Раскалённая стена света. Нет. Это не свет. Сама жизнь. Не трогаю, не сжигает. Надо переждать. Их не хватит надолго. Я закрываюсь, отступаю. Поздно. Движение теней. Цепкая хватка на моём плече. Он. Вот как. Металлический холод. Тот же привкус. Комната, не та, иная. Тресло. Жгло отголосками чужих воспоминаний. Спокойно. Всё кончилось, и кончилось давно. Тьма. уходила прочь, просачивалась в марку, утекая по ступеням вниз, прощаясь. Ветер гонял песок. Хранитель расслабленно сидел у костра, будто медитировал. "Получило?" поинтересовался он, не отрывая безразличного взгляда от пламени. Двусмысленно. "Она проиграла?" выдавила я, силы свернуть контроль над чувствами. Толком не знала, где мои, где её. Потому что не хотела навредить невинным людям, как первый вестник Рефлексия, не во благо. Изгрёк хранитель. Нири выбрала другой путь. Ошиблась. Нет, не ошиблась. Не рассчитала, не повезло. Я мотнула головой в попытке упорядочить мысли и хотя бы перестать дрожать. Последнее в потоке как минимум ненормально. А что сейчас было нормального? Если я увидела сцены из прошлого от первого лица, значит, откуда здесь её воспоминания? И она сама. Неужели Догадка ясно возникла в голове, прежде чем озвучал вопрос. Смерть вестника не просто создаёт мир. Погибший вестник и есть мир, его частичка, оставшаяся в потоке. Они не свободны, скуп о подтвердил хранитель, пока кто-то не завершит начатое. Я отвернулась. В костре затрещало, бабахнуло, брызнув искрами в соцвещае небо. Знаки на песке припорошило, крайний вовсе замело. Не замкнутый круг с волной внутри. А куда делась шестая? Вспомнила я девушку, которой в глубоком лектоме определённо не было. Потеряли обе стороны. Ныне место пустое. Где твоей подруге шанс? Опять к Соне привязался. Следующие вестники не проходили полную инициацию. Их убивали раньше? Верно. Хранитель наконец удостоил меня взглядом. Каждая погибла прежде, чем могла научиться защищаться. каждый, переспросила я в смятении. Вестниками всегда были девочки, а повестил он таким тоном, будто это была сущая мелочь, которая не значила ровным счётом ничего. На сей раз иначе. На сей раз многое иначе. Но тебе рано об этом. Рано? А когда будет в самый раз? Во время поисков следующего вестника. Костёр жарко полыхнул, взвихрил раскалённый песок, поднялся огненный стеной. И лавины рухнул на меня. Водворот энергии. Стоп, иск. Рассеялись. Подо мной мягко пружинил диван. С полок непричасно выглядывали статуэтки. В черноте за окном плавал жёлтый блин-лун. Я дома, несомненно, в реальности. Хранитель меня попросту вышвырнул. Вот гад. Вопрос в тьма. Даже придитуал спросить не успел. Ладно. Что уж теперь возмущаться? Он и так сегодня был удивительно болтлив. Мири. Вот она, чистая и полная сила вестника. Настолько мощная, что, казалось, до сих пор покалывает кончики пальцев. Теперь я знаю, что представляет собой тьма, и знаю, как помочь Артёму. Внизу голка хлопнула дверь подъезда. Да нёсся зычный голос Карлавны. Вечерний обход холодильник, как обычно, в 9. По ней можно часы сверять. 9. Чёрт. Будь я настоящей няней, меня бы уже уволили. Да я сама бы себя уволила. Сконцентрироваться. Отпечаток Артёма находился там, где ему и полагалось быть. Никакой подозрительной активности рядом не наблюдалось. Всё в порядке. Хотя занятия с эпитетрами давно закончились, и у Артёма было куча времени, чтобы придумать какой-нибудь очередной отский эксперимент. Может, именно сейчас, в эту минуту, он приступает к его исполнению. Я одновременно пыталась натянуть плащ и дозвониться Артему. Итог. Оторванная пуговица. Механический голос из трубки. Абонент временно недоступен. Из такси я выскочила на всех парах. Промчалась по двору и взлетела на крыльцо так, будто за мной по пятам гналась стая зубастых кроликов. В прихожей с облючением выдохнуло. На вешалке болталась куртка с множеством молний и карманов. Чувствовался знакомый, невероятно теплый энергетический отпечаток. я подошла к комнате Артема и замерла на пороге. Ковер усеивали разноцветные детали Лего в перемешку с крошками и пустыми пакетами из-под чипсов. У большой глянцевой коробки стояла двухлитровая бутылка лимонады. Ага! Кот из дома, мышки в пляс. Две головы, рыжая и русая, склонились над непонятной конструкцией. Волосы на обеих одинаково стояли дыбом, означая крайнюю степень вдохновения. Эту сюда. сказала рыжая голова. Русая хмыкнула и кивнула. Я попятилась, собираясь незаметно исчезнуть. «Стоять!» скомандовал Влад, не глядя в мою сторону. Протянул руку, цапнул горсть чипсов и довольно захрустел. «Кто такая?» вредным голосом спросил Артем. «Ты ее знаешь?» «М-м-м-м!» протянул Влад, пристраивая очередную деталь на место и оценивающе прищудился. «Кажется, где-то видел. Не уверен. Только вишнёвый пирог освежит мою память. А может, полбу? поинтересовалась я. Тоже хорошо освежает. Это лейка, мгновенно признал он и повернулся к Артёму. Она здесь живёт? Да? картинно удивился несносный ребёнок. Так, допустим, соберёт разрушающую протонную пушку нашего звездолёта. Ах, вот что это такое. Да, пожалуйста. Почему бы не присоединиться к развлечениям для детей? если верить коробке, от восьми до четырнадцати лет. Справлюсь. Я осторожно прошла в комнату, стараясь не наступать на детали с опасными пупырышками и села рядом с коробкой. В следующий час покорно ползала по ковру и сцепляла всякие мелкие штучки, норовящие ускользнуть из рук. Видимо, чувствую непрофессионала. Ну или проблема в том, что мне больше четырнадцати. Постепенно дело пошло, и я так увлеклась, Тот вместе с пушкой собрала лестницу, кресло пилота и половину крыла. Как Соня. Спросил Влад, помогая протолкать вытянутый кругляш сквозь рефлённые колёсики. Кругляш тут же выскочил из рук и затерялся среди разбросанных деталей. У Сони неприятности, выдавила я. Устроила в совете ментальный погром и сбежала. Влад с замешательство моргнул. Совет? Артём озадаченно поскрёб щёку. А, Вем контроль. С Кирой видеться редко, а выражений понабрался. Круто прячется, заявил он, видимо попытавшись высмотреть Сонин энергетический след в городе. Не найдут. Найдут, не найдут. Влад задумчиво оторвал руль из кабины звездолета. Покрутил и прилепил обратно. Скрываться вечно не вариант. Да она и не собирается. Ей бы только время выиграть, чтобы со своими проблемами разобраться. А потом Соня наладит отношения. Она обещала. Когда сможет говорить о нижнем потоке откровенно, пока у неё вынужденная связь с его обитателями. Будет много болтать за грибут обратно? Невесело усмехнулся Влад. Да, этих гадов лучше не злить. Совет против них, что водяной пистолет против протонной пушки. Сравнил, так сравню. Я невольно улыбнулась, стало легче. Всегда становилось легче, когда я говорила с Владом. рассказывала ему и об бессмертной пятёрке, и о ловушках, и о летних злоключениях головокомлектами, и о провалившихся попытках перезапустить поток. Влад внимательно слушал, отпускал неожиданные комментарии, регулярно ставил всё с ног на голову и подкидывал интересные идеи. А свежий взгляд полезен, особенно в ситуации, когда толком непонятно, что происходит и как с этим бороться. А что Соня там погромила? Что, что? Артем нетерпеливо подёргал меня за руку. Суперкруто, да? Влад снисходительно покосился на него, предательски отсвечивая таким же любопытством. Ничего крутого, строго сказала я, вспомнив о своих воспитательских обязанностях. Поругалась с куратором, настроила против себя могущественную организацию, усыпила кучу народа, все, кто был в здании, каким-то образом спровоцировала потасовку во дворе. Класс. Восхищенно протянул Артем. Влад подавился смешком и сделал серьезное лицо. То есть кошмар. Осторожнее надо быть и ответственнее. Да. А откуда она умеет это всякое? Оба впечатлились. Мальчишки. Очевидно, из нижнего потока помогают. Выдал Влад. На что ты намекаешь? Насторожилась я. Интонация его мне не понравилась. Совершенно. Такой только страшной истории ночью у костра рассказывал. Ну, Соня ведь провела с ними 4 года, они её отпустили. Ещё и силы отсыпали нехило. Со стороны действительно смотрится подозрительно. Мне мудрено, что они так прицепились. Во-первых, время там течёт медленнее, объяснила я. Во-вторых, силу дали не просто так, а для дела, которое навязали в качестве условия, иначе бы не отпустили. Но в итоге она ведь всё равно делает то, что им нужно, верно? Я отвернулась. Исхватила с ковра несколько деталек с попырышками. Лучше собирать вдоль лёты, чем лишний раз себя накручивать. Выводы Влада меня пугали. Но с фактами не поспоришь. Соня, независимо от тех, кто желает вестником смерти, оставалась надеяться, она справится и обыграет их. Ведь у неё есть план.